Глава девятая. Из машины Мираслава позвонила Варваре Лукачёвой и сказала, что им нужно срочно поговорить. Я на работе, прошипела Варвара в трубку. Что вы себе позволяете? Мы можем поговорить у вас на работе, спокойно произнесла Волгина. Со мной пять человек сидит. Мне лично они не помешают. Вы с ума сошли? Мы можем поговорить в кабинете вашего начальника. Вы издеваетесь? Нечуть. Холодно заверила Мирослава. «Хорошо, вы можете подождать полчаса». «Вполне». «Вы где сейчас?» «Возле входа в здание, где расположены офисы вашего». «Я поняла». Взвизгнула Лукачева, перебив детектива. «Переставьте машину подальше от входа. Где-нибудь на углу. Я сейчас спущусь». «Хорошо». Лукачева действительно спустилась быстро и сразу села в машину детектива. «Поехали», сказала она. «Куда?» куда угодно туда где нас никто не увидит насчет того что никто я имею в виду знакомых Мираслава заехала в небольшой тупик где не было ни машин ни людей чего вы хотите от меня спросила Лукачева устало вы знали что Тамара меняет пол да почему не сказали вы не спрашивали допустим вы знали где она работает конечно знала не сказали потому что я не спрашивала Ну, отца Тамары я спрашивала. Она могла сказать ему, что уволилась. Могла, но уж где работала дочь до вымышленного увольнения, он знал. Чего вы хотите? Он отец, бедный старик. Странно. Что странно? Совсем недавно точно так же назвал Олега Васильевича еще один человек. Кто? Неважно. Вы были на работе у Тамары? Спросила Варвара. Мираслава не ответила, а потом проговорила: «Хорошо, оставим Олега Васильевича в покое. Ему и впрямь не позавидуешь». Варвара машинально кивнула. «Поговорим об Анатолии Мирсалове». Варвара прикусила нижнюю губу и отвернулась. «То, что вы причастны к его смерти, отрицать бесполезно», — сказала Мираслава. Девушка продолжала молчать. «Ваше упорство ни к чему хорошему не приведет». «Ну да». Еще расскажите, что чистосердечное признание облегчит наказание. Зачем мне вам это рассказывать? – вздохнула Волгина. Вы сами все прекрасно знаете. Лукачева, видимо, решив что-то для себя, повернулась к Мираславе. Дайте мне слово, что вы не потянете остальных. Кого именно? Неважно. Я не могу вам этого обещать. Но почему? Потому что одна вы не смогли бы этого проделать. Но почему? Детектив не ответила. Хорошо, я расскажу, а вы сами поймёте. Только что только. Поехали ко мне домой. Бабушки нет, лучше дома поговорим. Мираслава не стала возражать. Они вошли в квартиру и расположились в небольшой комнате, которая, как догадалась Мираслава, принадлежала бабушке Варвары. Девушка вздохнула и начала рассказывать. Саша неожиданно пропала. Она никому не сказала, что хочет уехать. Телефон ее не отвечал. Мы встревожились, обратились в полицию. Заявление у нас приняли не сразу. Сначала сказали, что девушка молодая, могла влюбиться в кого-то и загулять. Наши утверждения в том, что Саша не такая, вызвали у правоохранителей только снисходительную улыбку. На третий день у мамы Саши все-таки приняли заявление. Полиция начала искать, но спустила рукава. Мы уже совсем отчаялись. И тут нас вызвали на опознание. Саша нашлась, мертвая. Позднее мы узнали, что она выпала из машины и разбилась. Мы теребили полицию, но дело буксовало, а потом его вообще прикрыли. Мы поняли, что рассчитывать на их помощь особо не стоит. Мираслава хотела сказать, что Варвара не права, но не решилась перебивать девушку, и та продолжила свой рассказ. Мы стали выяснять, с кем она встречалась в последнее время. И Мишка Байкер из нашего подъезда сказал, что ничего такого не замечал, но однажды нагастрелял одному парню. Мишка ехал мимо и видел, что к Сашке клеется какой-то тип, с которым она общаться не желала. Миха сказал: "Я ему врезал, а ее увёз". Вот, сказала Варвара и облезала пересохшие губы, слезав при этом большей половины ярко-малиновой помады. У нас больше не было никаких зацепок, и мы решили найти того типа. Обошли те места, где любила бывать Саша. В рыжей ослице Сашу тотчас узнали. Там у нее подружка была, Лиза. Вот она и бармен заявили, что там к ней клеился один тип. Имени этого типа они не знали. Но заверили, что он и сейчас часто бывает в рыжей ослице. Короче, мы его дождались. Нам его показали, и мы его сфотографировали. Варвара замолчала... а потом все-таки продолжила. А потом я прокололась. Вместо того, чтобы все узнать о нем самой, подала Оксане идею нанять детектива. Но, клянусь, Оксанка ничего не знала и даже не догадывалась, зачем это мне нужно. Я сказала ей, что просто хочу поговорить с ним и, может быть, немножко припугнуть. «Зачем?» – спросила Мирослава. «Чтобы все выяснить и заявить на него в полицию. Детектив не поверила». И Лукачева догадалась об этом. Что было дальше? спросила Мираслава. Я подошла к нему и спросила, где Саша. Он сразу выдал себя, побледнел, но потом взял себя в руки и стал хамить, угрожать. Варвара вытащила из кармана платочек и стала вертеть его в руках. Но мы все-таки не были до конца уверены, что это он причастен к исчезновению Саши. Варвара с такой силой дернула платок. что он порвался. Что было дальше? подтолкнула ее Мирослава. Дальше проговорила Лукачева. Мы продолжили за ним следить, все выяснили про него, а однажды нам стало известно, что он попытался похитить одну молодую учительницу. И мы решили обыскать его машину. Где? На автостоянке возле клуба Рыжая Слиться. А охрана? Что охрана? Отмахнулась Варвара. Короче, мы сумели. Обыск дал результаты. Сомнением спросила Волгина. Да, между сиденьем и спинкой мы нашли Сашкину сережку. Почему вы не пошли в полицию, а нам бы поверили? Усмехнулась Варвара. Тут мы узнали, что он женится, и снова наняли того же детектива. Он обо всем информировал Оксану, а она звонила мне и рассказывала, спрашивала, что же делать. Я ее успокаивала, а сама решила поехать за молодыми, но держалась поодаль. Короче, мне повезло, что он поехал в магазин. Вы окликнули его, а Тамара вместе с подружкой пробралась в машину. «Нет», – Варвара стукнула кулаком по коленке, – «Тамары не было, и уж тем более никакой подружки. Я окликнула его и сказала, что у меня машина барахлит, попросила подвезти меня в город. Он согласился и посадил меня в машину». «Интересная версия», — не выдержала детектив. «Да», — кивнула Варвара, — «по дороге я вытащил из сумочки пистолет, наставил на него, и он признался, что в клубе познакомился с девушкой, которая его отвергла. Он сделал несколько попыток завязать с ней роман. Чем больше она отказывалась, тем больше он хотел ее заполучить. Попросил за деньги одну девочку позвонить и вызвать Сашку под предлогом, что требуется помощь Лизе. Голос был тихий». Но Сашка у нас доверчивая была. Она не засомневалась, подруга ли это. Помчалось к ней домой, но не доехало. Он подкараулил Сашку, когда она ловила машину и повез к себе. Но она, по его словам, выпрыгнула и разбилась. Он запаниковал и уехал. Но мы, то есть я, была уверена, что он сам ее вытолкнул и сделала с ним то, что он заслужил. А где вы взяли оружие? Купила? В булочной, хоть бы и там, огрызнулась Лукачева. Куда вы дели пистолет потом? Выбросила. Где? Не помню. Как вам удалось заставить Мирцалова выпрыгнуть из машины? Только не говорите, что он выпрыгнул, испугавшись пистолета. Ну я раздался звонок в дверь. Варя замерла. Это, наверное, ваша бабушка. Нет, она вернется через два дня. Думаю, что нужно все-таки посмотреть, кто там. Варвара кивнула и пошла открывать. До слуха Мираславы доносились звуки ссоры. Потом в комнату ворвалась девушка. Это не Варька, это я. Мираслава внимательно на нее посмотрела. У нее не было сомнений в том, что это Тамара Кружилина. Надеюсь, вы без змей? осторожно спросила Мираслава. Без, усмехнулась Кружилина. Мираслава продолжила рассматривать ее. Тамара снова усмехнулась и сказала: Да. Варька была там, но она только окликнула его из машины. Он пошел к ней, а я в это время легла в его машину. Когда мы выехали в безлюдное место, я поднялась и заставила его остановиться и пересесть на место пассажира. «У вас было оружие?» «Да, наградное, прадеда». «Потом». Потом я заставила его рассказать все, затем убрала оружие, он облегченно вздохнул, я нажала на скорость и сказала «прыгай». «Он не захотел». И тогда, тогда вы вытащили змею, дашу или геро. Откуда вы узнали? Я узнала о месте вашей работы и догадалась. Потом выяснила, что Мирцалов панически боялся змей. Да он буквально обезумел от ужаса и прыгнул. И это все, все. Как вы узнали, что Варвара дома? Губы кружились и дрогнули в усмешке. Когда вы позвонили ей, Варяк перепугалась, перезвонила мне. и велела немедленно уезжать подальше из города. Телефон она сразу же после своего звонка выключила. Пришлось ехать к ней на работу. Там мне сказали, что после чьего-то звонка Варька отпросилась с работы и умчалась как ошпаренная. Я уже знала от отца Варьки и еще кое от кого, что мной интересовался частный детектив. Сложила два и два. И вот... Мираслава подумала, что под кое кого еще подразумевался Игорь Самсонов, но уточнять не стала. И все это время вы жили на даче. Неважно, теперь неважно, согласилась Мираслава. Но вы понимаете, что вам придется встретиться со следователем, а то, усмехнулась Кружелина. Варвара сильно нервничала, а Тамара оставалась спокойной. Волгина чувствовала, что она не раскаивается в содеянном. Но вот не задача ей и самой не слишком-то было жаль Анатолия Мирцалова, и ее тачило подозрение, что Саша может быть была не единственной жертвой. Светлане повезло, а что, если кому-то не повезло так же, как Саши? Мираслава задумалась. Я не буду вмешиваться, если вы сделаете я вкус повинной. Спасибо вам. Неожиданно искренне сказала Кружилина. За что? За то, что пощадили девчонок. В смысле? Вы ведь не станете вмешивать Варьку и Оксану? Я уже говорила Варваре, что ничего не могу вам обещать. Это дело следователя. Следователю я сумею объяснить, если вы не будете вмешиваться. Не буду, сказала Мираслава. На какой-то миг в комнате стало так тихо, что слышалось только тиканье старинных настенных часов. Волгина вздохнула. «Но вы, надеюсь, понимаете, что я не могу отпустить вас под честное слово?» «Понимаю», – кивнула Кружилина. «Поехали! Чего тянуть-то?» Варвара тоже бросилась к двери, но Тамара ее остановила. «Ты останься дома!» «Но как же так?» – залепетала та. «Останься!» Волгина и Кружилина спустились вниз, сели в машину детектива и поехали в полицию. В машине Мирослава спросила, «А пистолет вы выбросили?» «Шутите?» Усмехнулась-то. Он же продеда, наградной, память. И где он сейчас? На месте. Больше на протяжении всего пути они не проронили ни слова. В помещение Тамара вошла одна. Через сорок пять минут Мираслава набрала номер сотового оперативника Рената Ахметова и тихо сказала: "Приветик, новости есть? Есть. Кружили, на призналась в убийстве Мирцалова. Спасибо, Ренатик. Не за что." Из машины она позвонила Шуре и кратко проинформировала следователя о произошедшем. Это ты называешь явкой сповинной? – спросил он. Называю. Все уже запротоколировано. Но,、ну、но, -ну. при случае расскажешь подробно. Хорошо, отозвалась Мираслава. Было ясно, что сегодня Наполеонов с работы не уйдет долго, и разговор состоится не сегодня и, скорее всего, не завтра. Домой Мираслава приехала усталой и печальной. Морис ни о чем не стал спрашивать, только уговорил выпить перед сном чашечку мятного чая. Он бы предложил ей, как и дону молока, но Мираслава никогда его не пила.